Глава 20. Ричард, как ни странно, выглядел даже лучше, чем обычно. Хотя Ирен точно знала, что все совещания вояки проводят у него, и лорду тоже хватает забот. Пожалуй, лорд сейчас чувствует себя так, как раньше, когда он был здоров, и весь замок принадлежал ему. У него появилось дело, и он, пусть и не осознаёт этого, рад. Увидев жену в своих покоях так поздно, он удивился, но гнать не стал. Что-то случилось, Ирен. Я привела с собой Анге и хочу, чтобы ты ее выслушал и послал кого-то проверить. Вопросы лорд задавал четко по делу, и через малый промежуток времени, отправив людей за подозреваемым, вежливо, но непреклонно выставил леди и служанку из своих покоев. Завтра ты все узнаешь, ступай. Ричард, но нужно, я сказал, ступай. Или ты хочешь посетить пыточные подвалы? Но мы же не знаем точно, Ричард. Ирен побледнела. Одно дело поделиться своими подозрениями и совсем другое отправить человека на пытку. А если он не виноват, и это какое-то ужасное совпадение? Однако солдаты, которые с момента тревоги заменили лакея в комнате лорда, повинуясь его короткому жесту, уже открыли дверь, и леди вместе с горничной пришлось покинуть покои мужа. Сопротивляться его воле сейчас было совершенно бесполезно. Но не драться же ей с солдатами, да и доводить до того, чтобы им пришлось выводить леди из комнаты под руки, тоже не стоит. Всю ночь Эрен переворачивалась в кровати и утром, совершенно измученная и злая, как шершень, еще до завтрака отправилась в покои лорда. Ей необходимо было знать все и сию минуту. Анге осталась за дверью, Ричард заканчивал завтрак. Увидев жену, только усмехнулся и указал ей на кресло. Ну, Джейми во всём сознался. Всё-таки он. А почему? Почему? Чем ему так мил был отец Клавдий? Он сказал, что когда получил от тебя серебряную монету просто так, даже не за заслуги, то возненавидел тебя. Меня? Да за что же? Я же ему ни разу слова грубого не сказала. И я же видела, он очень любит собак. Собак любит, а людей нет. Но меня-то конкретно за что ненавидит? За то, что у тебя есть эта монета, а у него нет. За то, что ты отдала целое состояние и даже не обеднела при этом. До сих пор ему платили только мужчины, а тут Малолетние девица, с рождения имеющие все, чего он лишён. Когда Клавдию на исповедь ходил, каялся в грехах. Ну и святой отец взял его на жалование. Очень хорошо платил, кстати. Если бы псарь успел сбежать, жил бы в довольстве до самой смерти. А зерно в карманах Не все голуби в нашей голубятни были для связи с твоим отцом. Несколько штук Джеймы передали от святого отца около года назад. Тогда же он и инструкцию через купца получил. Клянётся, что жок. Когда голубятников зарезал, трех птиц своих забрал и пристроил на псарне. Одного голубя вчера выпустил, двум сегодня голову свернули. У него, кроме денег, нашли ещё мешочек серого порошка в колодец нужно было высыпать. Иран давленно охнула: "Отрава?" "Да." Так что это и своей, как её? Аник. Её зовут Анги. "Да." Так вот, Анги этой передает меня. Лорд подъехал к окну и взял с подоконника маленький мешочек. Иран в это время пыталась сложить в голове всю историю и не понимала: "Подожди, Ричард, ты хочешь сказать, что Джейми грамотный?" "Да. Он бастард из северного баронства. Пока законная жена не родила его, воспитывали как наследника. А в шестнадцать или семнадцать...» устроили на службу к моему отцу. И он всю жизнь так и провёл на псарне. Да. Что с ним теперь будет? Пока посидит в камере, мало ли что. Потом повесим. Иран открыла было рот, помолчала и закрыла. И это было правильно. Это было совершенно ужасно, но правильно. Хотя смириться с тем, что жизнь человека так мало стоит, тяжело. Однако надо сказать, что Лидиран давно уже не была одинокой фиалкой на залитом солнцем лугу. Смерти приходилось видеть не раз. Да и покойный Сквайргай был убит, пусть и не её руками, но по её слову. Она живёт в этом мире уже довольно давно. Но так и не может привыкнуть, что жизни здесь стоят очень мало, особенно чужие. Муж сунул ей в руки атласный мешочек и сказал: "Передай горничной, я ступаю, у меня еще дела". Иран послушно кивнула и вышла. До своих покоев шла молча, только прикрыла глаза на вопросительный взгляд Анги, подтверждая ее правоту. Та торопливо перекрестилась несколько раз и привычно заняла место сзади. Анги видела, что леди чем-то сильно расстроена. Сама же она, как человек с совершенно другим жизненным опытом, вовсе не жалела предателя. Окрестилась исключительно потому, что так положено. Смерть в глазах Анги требовала определенных ритуалов. А то, что Джейма казнят, если еще не убили, даже не вызывало у нее сомнений. Протеста, впрочем, тоже не вызывало. К мешочку Ричарда, где лежали золотые серьги с синими камушками, Ирен добавила еще перстень в тон из своих запасов. Анги аж прослезилась. Конечно, золотые украшения для крестьянки и странновато, статусные вещи для простой девки. Только вот Анги давно уже не была простой девкой, и манеры пообтесались, и речь выправилась. Нельзя сказать, что она выглядит образованной леди, но и на крестьянку больше не слишком похоже. А главное для Ирен было то, что Анги она верила как себе. После полудня все, кто был во дворе, наблюдали, как капитан Вест, парадно одетый на прекрасном жеребце, в сопровождении двух солдат, направляется на переговоры. Ему открыли ворота, и стрелки на стенах взяли луки на изготовку, мало ли что. Однако капитан вернулся живой здоровый и очень быстро. Он всего лишь принёс лорду Ричарду письмо. Конечно, это было несколько необычно, на переговоры лорд должен был явиться лично. Но отец Клавдий знал, что лорд не ходит. Похоже, что письмо он заготовил заранее. Лорд велел поднять коляску в свои покои, куда вскоре пригласили и леди Ирен. Всё это время она ошивалась вблизи комнат мужа, сходя с ума от тревоги и любопытства. Но то, что она услышала в кабинете, удивило и её. Святой отец именем матери церкви просит разрешения посетить замок лорда Ричарда и поговорить о насущных проблемах, так и писал. Памятуя о тех временах, что я провел в вашем замке, я верю, что никто не причинит парламентёру худого. Я возьму с собой только двух служек и надеюсь, что мы сможем договориться, не гневя всевышнего упрямством и дерзостью. Вечером лорд Ричард пригласил леди в свои покои, и они долго разговаривали с глазу на глаз. Как обычно, немного поссорились, долго спорили, но В конце концов, пришли к обоюдному мнению. После этой беседы леди, пропустившая вечернюю молитву, отправилась к отцу Марию в сопровождении Анги. Беседа была не слишком долгой. Святой отец, встретивший несколько лет назад в замке хороший, вежливый прием и внимание ко всем своим нуждам, прижился на месте отца Клавдия быстро. Смену власти он принял спокойно. Признал себя священником англитанской конфессии, был тих, спокоен и не зол. Ни в какие дела замка не лез, немного занимался благотворительностью на выделенные Ирен деньги. Был довольно умерен в потреблении вина из скоромной пищи и вообще производил впечатление человека верующего. Отношения с обитателями замка у него сложились пусть и без особой любви, но спокойные и уважительные. И, разумеется, когда леди обратилась с небольшой просьбой, он не ещёл нужным ей отказывать. Сказавшись больным, отец Марий с вечера объявил прислуги о своем нездоровье и пообещал леди ран не выходить из покоев. Признаться, он даже рад был такому решению хозяйки. Сам он человек абсолютно не и встречаться с коллегой, который не принял власть своего короля, желанием не горел. На следующий день в полдень ворота распахнулись, и отец Клавдий въехал в замок на прекрасном вороном жеребце в сопровождении двух солдат на крепких рыжих кобылках. Встречали его во дворе леди Ирена капитан Вест. Церковник был все так же хорош собой, также благоухал приторно-сладким, тяжелым ароматом, также благостно благословлял встречающихся на пути слуг. Тяжёлый дорогой плащ с красным подбоем был ему очень к лицу. Леди Рен и капитан Вест также получили благословение святого отца. Перекрестились признавая власть Всевышнего и проводили его в покое лорда Ричарда. Ирен стояла на том, что кое-что стоит изменить в меблировке кабинета. Лорд дал добро, и она всё утро занималась расстановкой мебели. Теперь в кабинете лорда Ричарда стоял большой дубовый стол, гораздо больше и роскошнее, чем раньше. Его леди Ирен велела перенести из трапезной. Там, накрытый длинной скатертью, он не демонстрировал ни свои затейливые резные ножки, ни дивный рисунок древесины. Сейчас же эта массивная конструкция придавала кабинету солидности и официоза. Тяжелые стулья были чинно расставлены вдоль двух длинных сторон. На одной торцевой стороне находилось только два кресла, повыше и пониже. Кресло для лорда и леди Ричард уже сидел в кресле, внимательно наблюдая за вошедшими. Оценил и лёгкие доспехи церковника, и выправку его сопровождающих. Был любезен, но сдержан. Вчера Ирена многое объяснила ему и рассказала ей о церковном расколе, и о попытках святого отца укрепиться в замке и прибрать его к рукам. Конечно, не сразу, но он ей поверил. Так она и раньше говорила ему нечто похожее. Потому сейчас взирал он на Клавдия с лёгкой отстранённостью. Прежде всего, Ричард был воином. Церковь, светская власть, все штучки такого рода никогда его особо не интересовали. И этот святой отец в данный момент его враг. Это он пришёл к дому Ричарда с войском. А то, что он желает поговорить перед боем, ну, можно и послушать, хотя лорду Ричарду всегда переговоры казались чем-то вроде придворных поклонов. Не мешают особо ни ну толку с них никакого. Так что нужно выполнить все положенные правила реверансы и начать уже войну. Судя по выражению лица отца Клавдия, для него и сидящий в кресле Ричард, и второе кресло пока еще пустое являлись сюрпризом, неприятным сюрпризом. Иран внимательно всматривалась в его лицо, стоя сбоку и ожидая Пока святой отец пройдёт в комнату. Всё же она не зря приглядывалась к нему, хотя надо отдать должное Светоше, в руки он себя взял быстро. И прошла в комнату рядом с капитаном Вестом и села в ожидавшее её кресло. Ричард скинул руку и немного сдвинул тяжёлую мебель, помогая Жене сесть. Сесть рядом с ним. Конечно. Он не смог бы сдвинуть кресло по-настоящему, но этот красноречивый жест, как бы говорил пришедшим сюда: эта женщина, моя жена. На столе привольно расположились пара блюд с мясной нарезкой, сыр, хлеб и два графина с вином. Ставить полноценный обед леди сочла излишним. Чайни гостей принимает. Потому большой стол казался почти пустым и неуютным. Отец Клавдий уселся на стул напротив Лорда и заговорил.